Москва. Ходынское поле. Основное здание ГРУ ГШ. 20 июля 1988 года. Долба... бы. Короткое слово. Русский язык полон такими вот богатыми смыслом словами, способными передать целую гамму чувств и эмоций одним словом. Как вам только в голову такое... пришло. Другого выхода не было, товарищ полковник. «Был приказ, твою мать, и ты его нарушил, ты, Бахметьев! Но про него отдельный разговор, а сейчас речь о тебе!» Другого выхода не было, упорно повторил Николай. Цагоев ударил кулаком по столу. «Ты хоть понимаешь, <пись> твою мать, что стоит на кону, что вы поставили на кон своими действиями? Посольство, торгпредство со всем обозом, бабы...» «Дети, ты хоть понимаешь, что они теперь у Саддама в заложниках, из-за вас?» «Саддам Хусейн предал нас, товарищ полковник. Он продался американцам. И он фашист. Настоящий фашист и предатель. Когда мы поняли это, в Багдаде уже шла высадка американского спецназа. Если бы мы не вывезли генерала Рашида, у Советского Союза не осталось бы друзей в Ираке. Живых друзей». «Ты должен был выполнять приказ. Какого...» «Ладно, сиди здесь, никуда не выходи и молись, чтоб Чукотка отделаться, потому что за такое к стенке ставят». «Товарищ полковник, ну...» «В Ираке что?» «В Ираке? Часть армии на стороне Рашида, часть за Саддама, часть ни за кого. Иранцы начали наступление. Саддам держит Сефару нашу под прицелом, требует выдать ему Рашида». Сифара — посольство. «Как будто мы его контролируем. Молчишь?» «Правильно. Рассказать нечего». «Есть что сказать, товарищ полковник». «Ну?» «Рашид — коммунист. Армейский коммунист. И я тоже. Я поступил как коммунист». Цагоев ошеломленно молчал, потом собрал папку, достал из ящика стола другую, запер стол на замок. «Сиди здесь». Цагоев появился часа через три, когда Николай уже устал ждать. Лицо у него было какое-то то ли хитрое, то ли злое. — Значит так. Цогоев говорил отдельными словами, как камни в пруд бросал. — В отношении твоих действий в Багдаде. Регия сошла твои действия обоснованными, соответствующими складывающейся обстановке. За неавторизованную активность принято решение ограничиться строгим выговором, который я тебе сейчас объявил. Цагоев сел на свое место, зачем-то посмотрел в окно, которое никогда не открывалось. — Повезло тебе, дураку. За то, что ты натворил, полагается, вышка. Да сейчас такая каша там заварилась. И генерала расшида ты вывез. Очень кстати. Без него у нас совсем бы козырей не осталось. Так хоть что-то. Все, б***ь, просрали. Сейчас там второй афган будет. Цагуев добавил несколько слов на своем языке. Скворцов встал. «Прошу разрешения вернуться в Ирак». «Чего? Куда тебе, идиот, в Ирак? Засветился ты там хлеще некуда. Саддамовская охранка тебя всю жизнь теперь искать будет. И моли Бога, чтоб не нашли. Заварил кашу, не расхлебаешь. На Ближнем Востоке теперь тебе появляться нельзя ни под каким видом. Пока Саддам жив, по крайней мере». Здесь тебе тоже лучше не маячить. У тебя как с языками? Английский, немецкий, японский. И это откуда такая роскошь? Родители в Японии в посольстве работали. А остальные? Английский, немецкий в школе. Школа для детей дипработников. Там два языка учили. Немецкий, значит. Помнишь? В пределах, если надо, подучу. Это как на велосипеде. с хренов. Цагоев задумался, потом достал из ящика стола прошитую опечатанную телефонную книжку, пролистал ее, нашел нужный номер, взялся за телефон. Ерофеич, ты Цогоев беспокоит. Да, богатым буду. У тебя что есть по твоей линии? ГДР, желательно. Ну, как, в пределах Да, из моих, афган прошел, да? Ну, спасибо, век не забуду. Положил трубку. Да Пройдешь медкомиссию, признают годным. Явишься в штаб УВД полковнику Сметанину. Он тебя оформит в штаб ГСВГ. Это организация Варшавского договора. Там скажешь, что делать. Имею в виду, коммунист. Там выскочек не любит, Инициативников тоже. Инициатива имеет своего инициатора. Слыхал? Там не афган. Законы совсем другие. Рыпнешься в момент прищучат. Народ там гнилой. С активистами разбирается в два счета. Все на квартиру зарабатывают, а лишние проблемы никому не нужны. Полетишь обратно невыездным с такой сопроводиловкой, что ни одна тюрьма не примет. Я тебя предупредил. Николай, не понаслышке, знавший нравы советского дипломатического сообщества, лишь кивнул. разрешить идти?» «Иди». Когда дверь за Скворцовым закрылась, Сагоев с горечью сказал «Дурак». Сломают дурака не за понюх табака, хотя он когда-то и сам был таким же.